В этот момент Сергей получил новое, на этот раз неожиданное сообщение. В закусочную пришел какой-то старик в старой на мехушубе, высокий, худой, глаза на выкоте но с крючком, седые усы. Сергей на минуту опешил от изумления и радости. Это же папаша. Сам папаша, черт его побери. Вот так удача. Правда, момент не очень подходящий, но упускать его нельзя. Придется разделиться. Семен, — повернулся он к Забелину. — Вылезай. Сейчас же организуй наблюдение за папашей. Возьмете его, как только мы уедем. Он, видно, провожать пришел. Вместо себя пришли Колю Чупрова. Забелин поспешно вышел из машины. Воронцов тронул Сергея за плечо. Ловко. А теперь одним ударом всех хлоп и полный порядок, можно сказать, на одну насадку. Не спуская глаз состоявшего на углу площади сотрудника, Сергей иронически усмехнулся. «Эх ты, рыболов! Кто это радуется, пока щуки вокруг живца ходят? Радоваться надо, когда уху из них ешь!» В машину влез Коля Чупров. «Из таких щук уху варить нельзя», — наставительно произнес Воронцов. «Отравиться можно. Они... Внимание, товарищи!» Воскликнул Сергей и, поймав условный сигнал, резко закончил. «Пошли!» В ту же минуту машина сорвалась с места и вылетела на площадь. За ней пошла вторая. Последнее, что видел Сергей, когда его машина пронеслась мимо закусочной, это злое лицо Забелина и непонятный жест, который тот сделал в сторону удалявшейся машины Чуркина. «Это еще что значит?» — мелькнула у Сергея тревожная мысль. «Неужели он упустил папашу?» Но долго раздумывать Сергей не имел времени. Все внимание поглощало идущая впереди машина. Специально отобранные и проинструктированные шоферы точно выдерживали интервал — 30-40 метров. Переезжая площадь, Чуркин дал тормозным фонарикам первый сигнал «Все в порядке, едут на дело», и его машина понеслась по узкой Петровке. Потом Чуркин вдруг замигал левым фонариком, и все три машины въехали в Столешников переулок. Здесь машина Чуркина неожиданно остановилась. Из нее выскочил высокий человек и мгновенно затерялся в толпе прохожих. «Ушел, гад! Папаша, ушел!» — яростно крикнул Воронцов. «Да, ушел!» — сквозь зубы процедил Сергей. «Неужели эта старая лиса еще на площади почувствовала неладное?» — лихорадочно размышлял он. «Нет, не может быть!» Иначе остальные не поехали бы на дело, просто ему сюда зачем-то нужно, а может быть обычная осторожность? Машины тронулись дальше. Они ехали сначала по Пушкинской, потом по улице Чехова, и через несколько минут выскочили на кольцо «Б». Здесь машины свернули направо и, прибавив скорость, понеслись в сторону вокзалов. И только тут, наконец, был принят новый сигнал Чуркина «Внимание, приступаю!» — означал он. «Молодец!» — сдержанно заметил Сергей. «Самое удобное место!» «Точно!» — подтвердил Воронцов. «Ну, братцы, держитесь!» «Вот только машин много кругом, как бы не помешали!» В этот момент они увидели, как Чуркин взял резко влево и стал обгонять поток машин. Это было явное нарушение правил уличного движения. Вслед его машине раздался резкий свисток постового милиционера. Чуркин остановился не сразу но тормозной фонарик его машины замигал вдруг часто и тревожно, как бы подзывая к себе на помощь. Это был последний сигнал. Милицейский свисток короткими очередями разрывал воздух. На ближайшем перекрестке постовой перекрыл светофор, чтобы задержать нарушителя, но Чуркин уже сам медленно тормозил. И в эту же минуту с двух сторон к нему подлетели такси. Сергей оглянулся на товарищей. «Оставить оружие!» — резко приказал он, увидев пистолет в руке Чупрова. Он схватил за ручку дверцы и еще на ходу рванул ее вниз от себя. Почти одновременно и тоже на ходу открылись остальные дверцы обеих машин. Ни Митя, ни сидевшие рядом с ним Федька, ничего еще не успели сообразить, как с треском распахнулись дверцы машины и чьи-то руки схватили их. Только Пит успел понять, что случилось нечто непредвиденное и страшное. Но бежать было поздно. Он увидел перед собой чье-то смуглое нахмуренное лицо, Голубые, налитые, холодной решимостью глаза. Незнакомый человек мгновенно заломил правую руку Пита за спину, одновременно прижав коленом его ноги. Но другой рукой Питу удалось выхватить пистолет. В этот миг перед ним мелькнуло побледневшее лицо Мити,